Александра получил пожизненный срок. Джеффу дали шесть лет, но, говорят, он довольно быстро попал под амнистию и вышел из тюрьмы. Сейчас он работает в каком-то монастыре в Северной Италии. Наверное, там ему спокойнее. Вот, собственно, и вся моя история. История моих приключений на Лазурном берегу. Думаю, что все должно было случиться именно так, как случилось. А на будущий год я возьму своего второго мужа и сына в Ниццу, и мы покатаемся на яхте Арчи. И пройдемся по английскому бульвару в Ницце, самому лучшему бульвару, который я когда-либо видела. И на этот раз я не стану искать приключений, ведь со мной будут муж и сын. А когда мы вместе, нам не нужны никакие приключения. Жизнь так прекрасна.